Никому, не здравствуйте. Я Наташа. Никому, не здравствуйте. Ну что ты из себя, блин, строишь? Как-то подозрительно часто стали спрашивать меня в последнее время. Ну что ты из себя строишь? Ну кто тебе сказал вообще, что ты способен писать интересные книги, сочинять хорошие стихи, вести блоги или рисовать? С чего ты это вообще взяла? Спрашивают меня люди, которые точно-точно не писать книги, не сочинять стихи, не вести блоги, не рисовать не умеют. Потому что если бы умели, то следовало бы продолжение. Мол, посмотри хоть как нормальные люди всё это делают. Вот я, например. Но продолжения не следует. А потому что эти люди сами абсолютно не способны ни на что созидательное но тех кто хоть на что-то способен им жизненно необходимо приземлить а то иж взамнили тут о себе выкладывают в своих личных никому не нужных бложиках свои картинки и истории да книжки сочиняют прямо бесят и вместо того чтобы направить свою зависть в нужное русло взять и попробовать тоже и так же или не так же, а по-своему, совсем по-другому. Лучше. Они пишут мне гневные письма. И хорошо ещё если в личку. Тё, думаешь, научилась стишки писать? Да и всё. Ага, говорю. Научилась. Да и всё. Полегчало. Господи, Да не училась я писать стишки. И сейчас их практически не пишу даже. Старые нахожу и выкладываю. А если вас это так бесит, отпишитесь. Просто отпишитесь. Молча. К чему весь этот садомазохизм-то? Нет, не отписываются, ждут. Если у меня ничего не выйдет, скажут: Ага. А мы же говорили, что она бездыр и пустое место. А если что-то выйдет, то будут говорить: "Вы смотрите, как она поднялась". А мы знали, верили, поддерживали всячески. И вообще, давние друзья. Так всё и будет, вот увидите. Потому что завидовать ненавидить умеют все. Это просто. А вот любить Нет. Да и сама я не особенно умею ещё, но я учусь. Правда. Кого как утешают? Нормальных людей? Ничего, перемелится, мука будет. Меня? Ничего, перемелится, стихии будут. Это одного впечатлительного человека так тронуло моё стихотворение, я уехал в Москву. Вроде близко, незнакомы. А так точно. И так тепло. Перемелятся стихии будут.